И подосия, дарующая лошадь, так амазонки называли матерей. «Говорят, за тебя поднялось сорок тысяч копий. Чтобы все дочери фермаскиры подняли за тебя копья, надо покрыть свое имя славой великой воительницы, ибо она, эта слава, почитается у нас превыше титулов и званий». Я не первый раз вожу свою сотню. То были ближние и легкие набеги. Этот будет трудным. Ты теперь ведешь пять сотен. Еще запомни. Одну сотню ведет твоя младшая сестра Антагора. Ведет впервые. Ты знаешь, у нее много смелости и свирепости, чего нельзя сказать о ее уме. Ах! как раскаивается Атосса, что пропустила последние слова матери мимо ушей. Все шло хорошо, набег был удачным, и сотни возвращались домой, отягощенные добычей и пленницами. Шли с обычными предосторожностями. Дорога была пустынной, и это успокоило Атоссу. Около моря амазонки захотели искупаться, день был знойный. Атоса послала сотню антагоры разведать окружающую местность. Никакой опасности они не заметили. Лошадей отпустили пастись на траву, а сами бросились в прохладные волны моря. Никто не заметил, как из ближнего соснового леса выскочили вооруженные мужчины. Амазонки не успели добежать до оружия. Воспоминания о Тоссе прервались разговором охранников. — Не сходить ли нам в тот подвальчик, где мы были вчера? — произнес молодой голос. — Во рту пересохло. — Говорят, эти бабы коварны, — это сказал мужчина постарше. — Если убегут, хозяин оторвет нам головы. — Как же они убегут, если связаны по рукам и ногам? Веревки, не цепи, могут перегрызть. Они спят мертвецким сном. Лошадь от такой работы и то свалилась бы. Сначала иди ты, потом я. Ты очумел! Кто ж ходит по городу в одиночку? Здесь полно грабителей. Эх, а какое вино в том кабачке! Прохладное, терпкое. Ну, ладно. «Сходим, только не надолго. Прогремел замок, заскрежетал поворачиваемый ключ, и все стихло. «Если нам кто-то хочет помочь, — подумала Атосса, — лучшего времени не найти. И верно. Не прошло и пяти минут, как в углу сарая заскрипела доска, и в полутьме засветилось отверстие. В нем показался силуэт девочки, что приходила к ней днем, и Атосса, приподнявшись, позвала «Сюда!». Девочка не пошла на ее зов. Она постояла немного и снова скрылась за стеной. Потом в отверстие протиснулись двое. Девчушка уверенно вела еще кого-то к тому месту, где лежала Атосса. Это была женщина. Она опустилась на колени рядом с Атоссой и неторопливо, легкими прикосновениями пальцев, ощупала волосы, лицо Атосы прошлась по рукам, по веревкам связывающим руки и ноги. — Развяжи мне руки! — нетерпеливо сказала Атосса. — Я затем и пришла, — спокойно ответила женщина. — Так немедли же! Может вернуться стража! — Поклянись сначала! — что вы не бросите меня и возьмете с собой, клянусь, всеми богами, всеми богами, и будете держать около себя всю жизнь и помогать мне, клянусь, мне и моей девочке, клянусь всеми богами. Ферида вынула из-под хитона нож и перерезала пута на руках Атоссы. Освободив руки, Атосса взяла нож и рассекла веревки на ногах, затем передала нож Антагоре, сказала, освобождая остальных, а я пойду к воротам. Велико было горе милецкого купца, когда утром он увидел, что дорогой живой товар исчез из сарая, словно испарился.